Глава 47 седьмая. Гонт-хаус. Кто не знает, что городской дворец Лорда Стайна помещается на Гонт-сквер, от которого идет Грейт-Гонт-стрит, та самая улица, куда мы в свое время еще при жизни покойного сэра Пита Кроули отвезли Ребекку. Загляните сквозь решетку, и за темными деревьями в глубине сада вы увидите несколько жалких гувернанток, прогуливающихся с бледными питомцами по дорожкам вокруг унылого газона в центре Коева возвышается статуя лорда Гонта, сражавшегося при Миндене. Он в парике с тремя косичками, но в одежде римского императора». Гонтхаус занимает почти целиком одну сторону сквера. Остальные состоят из особняков, знававших лучшие дни. Это высокие темные дома с каменными или окрашенными в более светлые тона карнизами. За узкими неудобными окнами царят, вероятно, потемки. Гостеприимство отошло от этих дверей, как отошли времена расшитых голуном лакеев и мальчишек-проводников, которые гасили свои факелы в железных гасильниках, до сих пор сохранившихся возле фонарей у подъезда. Ныне в сквер проникли медные дверные дощечки. Доктор западное отделение Диттлсекского банка, англо-европейское общество и так далее. Все это является мрачное зрелище. Да и дворец Милорда Стайна не менее мрачен. Я видел его только снаружи, высокую ограду с грубыми колоннами у массивных ворот, в которые иногда выглядывает старый привратник, с толстой и угрюмой красной физиономией а она доградою чердак и окна спален до да трубы из которых теперь редко вьется дым ибо нынешний лорд Сстан живет в неаполе, предпочитая вид залива капри и везувия мрачному зрелищу ограды на гонт сквер В нескольких десятках ярдов дальше, по Нью-Гонд-стрит, там, куда выходят службы гонд прячется маленькая скромная боковая дверь. Вы едва отличите ее от дверей конюшни. Но немало изящных закрытых экипажей останавливалось в былые времена у этого порога. Как сообщил мне мой осведомитель, маленький Том Ивс, который все решительно знает и который показывал мне эти места. «В эту дверь не раз входили и выходили принц и Пердита», — докладывал он мне. «Здесь с герцогом бывала Марианна Кларк. Эта дверь ведет в знаменитые». Интимные апартаменты Лорда Стайна. Одна комната там вся отделана слоновой костью и белым атласом, другая черным деревом и чёрным бархатом. Там есть маленькая банкетная зала, скопированная с дома Саллиусте в Помпеях. И расписанная Козуэем. И игрушечная кухонька, Где все кастрюли из серебра, А вертелы из золота. Здесь Эголите, Герцог королянский Жарил куропаток, В ту ночь, когда они с Маркизом Стайном выиграли Сто тысяч фунтов в ламбер У некоей высокопоставленной особы. Часть этих денег пошла на французскую революцию, часть — на покупку лорду Гонту, титула маркиза и ордена подвязки. А остальное... Но в наши планы не входит сообщать о том, на что пошло остальное. Хотя Том Ивс, который знает все чужие дела, Мог бы дать нам отчет в каждом шиллинге. Кроме этого дворца в столице, Маркис владел в различных частях трех королевств многими замками и дворцами, описание которых можно найти в путеводителях. Замок Стронгволн с лесами на берегу Шеннона, Гонд-Касл в Кармартеншире где был взят в плен Ричард II. Гонтли-Холл в Йоркшире, где было, как мне рассказывали, 200 серебряных чайников для гостей, соответствующей великолепной сервировкой. Не говоря уж о Стилбруке в Хемпшире, ферме Милорда, этой сравнительно скромной резиденции, где стояла памятная нам всем мебель, Она продавалась с аукциона после смерти Милорда знаменитым, ныне тоже умершим, аукционером. Маркиза Стайн происходила из древнего и прославленного рода Керлайон, маркизов Камелот, которые сохраняли свою старую веру еще со времен обращения в христианство досточтимого друида, их предка и род которых был известен в Англии задолго до прибытия на наши острова короля Брута. Титул старших сыновей в этом доме – Пендрагон. Сыновья с незапамятных времен носили имена Артуров, Утеров, Кородоков. Многие из них сложили головы в верноподданических заговорах. Елизавета предала казни современного ей Артура, который был камергером Филиппа и Марии и отвозил письма шотландской королевы ее дядьям Гизам. Его младший сын был офицером Великого Герцога, одним из деятельных участников знаменитой Варфоломеевской ночи. Всё время, пока королева Мария томилась в тюрьме, фамилия Камелот непрестанно устраивала заговоры в ее пользу. Она понесла большие имущественные потери, как снаряжая войска против испанцев во времена армады, так и подвергаясь денежным штрафам и конфискациям по распоряжению Елизаветы за укрывательство католических священников, за упорный нонконформизм и за попистские злодеяния. Один малодушный представитель этой семьи, живший во времена короля Иакова, отрекся было от своей веры, под влиянием доводов этого великого богослова. И вследствие такого отступничества имущественное положение рода несколько восстановилось. Но уже следующий граф Камелот, живший в царствовании Карла, вернулся к вере отцов, и фамилия продолжала сражаться за нее и беднеть во славу ее, до тех пор, пока оставался в живых. Хоть один стюард, способный замыслить или возглавить восстание. Леди Мэри Керлайон воспитывалась в одном из парижских монастырей. Ее крестной матерью была дофина Мария Антуанетта. В самом расцвете красоты ее выдали замуж за лорда Гонта. Продали, как говорят, этому человеку, бывшему тогда в Париже и выигравшему огромные суммы у брата этой леди на банкетах Филиппа Орлеанского. Знаменитый дуэль графа Гонта с графом де Маршем, офицером серых мушкетеров, молва приписывала в то время притязанием этого офицера, бывшего пажом и оставшегося любимцем королевы. «На руку красавицы леди Мэри Керлайон. Она вышла замуж за лорда Гонта, когда граф еще не оправился от полученных ранений. Поселилась в Гонтхаусе и одно время была украшением блестящего двора принца Уэльского. Фокс провозглашал тосты в ее честь. Морис и Шеридан воспевали ее в своих стихах. Малмсбери отвешивал ей самые изящные свои поклоны. Уолпол называл ее «очаровательницей». Деваншир чуть ли не ревновал ее. Но ее пугали буйные развлечения общества, в которое она попала. И, родив двух сыновей, она замкнулась в благочестивой и уединенной жизни. Неудивительно, что лорд Остайна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 тайные причины. И я скажу вот что. Эмигрировавший сюда абат Делямарш, участвовавший в Киберонском деле вместе с Пюизё и Тентеньяком, был тот самый полковник серых мушкетеров, с которым Стайн дрался на дуэли в восемьдесят шестом году.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 Приходилось выносить немало личных унижений и под наружным спокойствием скрывать много тайного горя. Так давайте же, братья мои, чьи имена не вписаны в Красную книгу, давайте утешаться приятной мыслью, что и те, кто поставлен выше нас, бывают несчастливы, что у домокла, сидящего на атласных подушках и обедающего на золоте, висит над головой грозный меч в виде судебного пристава, наследственной болезни или фамильной тайны. Этот меч, как некое привидение, то и дело выглядывает из-за вышитых занавесей и в один прекрасный день обрушится и сразит несчастного. И если сравнить положение бедняка с положением знатного вельможи, то, опять-таки, по словам Ивза, первый всегда найдет себе какой-то источник утешения. Поскольку вы не ждете наследства и никто не ждет его от вас, вы можете быть в наилучших отношениях с вашим отцом и сыном. А между тем наследник... Такого высокородного вельможи, как Милорд Стайн, не может не злиться, ибо он чувствует себя в некотором роде отрешенным от власти и, следовательно, смотрит на своего соперника далеко не дружелюбным взглядом. «Считайте за правило», — говорил мистер Ивс, этот старый циник что все отцы и старшие сыновья знатных фамилий ненавидят друг друга. Наследный принц всегда находится в оппозиции короне или нетерпеливо протягивает к ней руки. «Шекспир знал свет, дорогой мой сэр!» И когда он изображает, как принц Хелл, которого семья Гонтов числит своим предкам, хотя они имеют не больше отношения к Джону Гонту, чем вы. Как принц Хелл примеряет отцовскую корону, он дает вам верное изображение всякого, «Законного наследника». «Если бы вы были наследником герцогства и тысячи фунтов в день, неужели вы не пожелали бы овладеть ими?» «Вздор!» «И совершенно понятно, что всякий знатный человек, испытавший эти чувства по отношению к своему отцу, Отлично знает, что сын его питает те же чувства по отношению к нему самому. Неудивительно, что они всегда относятся друг к другу недоверчиво и враждебно. То же самое в отношении старшего сына к младшим. Вам должно быть как нельзя лучше известно, любезный сэр, что каждый старший брат смотрит на младших в доме как на естественных врагов, лишающих его наличных денег, которые должны по праву принадлежать ему. Я часто слышал, как Джордж Мактурк Старший сын лорда Баязета говорил, что будь его воля, он, получив титул, сделал бы то, что делают султаны, очистил бы имение, сразу отрубив головы всем младшим братьям. И все они так думают, уверяю вас, каждый из них турок в душе. «Да, сэр, они знают, Свет!» В эту минуту рядом проходил какой-то знатный вельможа. Шляпа Тома Ивза слетела с его головы, и он бросился вперед с поклоном и улыбкой. Это доказывало, что и он тоже знает, Свет. По-своему, потом Ивзовский, конечно. Вложив все свое состояние до единого шиллинга в ежегодную ренту, Том мог без злобы относиться к своим племянникам и племянницам. А по отношению к вышестоящим не питал других чувств, кроме постоянного и бескорыстного желания у них пообедать. Между маркизой и естественным Нежным отношением матери к детям стояла суровая преграда в виде различия вероисповеданий. Сама ее любовь к сыновьям только увеличивала горе и страх этой набожной леди. Ее отделяла от детей роковая бездна.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 что ее младший и любимый сын вернется в лоно истинной церкви, церкви его матери. Ужасное, горькое разочарование ожидало набожную леди. Разочарование, которое казалось возмездием за греховность ее замужества. Лорд Гонд женился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 вернуться из Вены, где он был занят дипломатией и вальсами, и вступить в брачный союз с достопочтенной джоаной, единственной дочерью Джона Джонса, только что пожалованного барона Хельвелина и главы банкирской фирмы Джонс, Браун и Робинсон на Тредденедл-стрит. От этого союза произошли несколько сыновей, И дочерей, жизнь и деяния которых не входят в нашу повесть. На первых порах это был счастливый и благополучный брак. Милорд Джордж Гонт умел не только читать, но и сравнительно правильно писать. Он довольно бегло говорил по-французски и был одним из лучших танцоров Европы. Нельзя было сомневаться, что, обладает такими талантами и таким положением на родине, его милость достигнет на своем поприще высших ступеней. Миледи, его жена, чувствовала себя созданной для придворной жизни. Ее средства давали ей возможность устраивать роскошные приемы в тех европейских городах, куда призывали мужа его дипломатические обязанности. Шли толки о назначении его посланником. У путешественников держали даже пари, что он вскоре будет послом. Когда вдруг разнесся слух о странном поведении секретаря посольства. На большом дипломатическом обеде он вдруг вскочил и заявил, что паштет из гусиной печенки – отравлен Затем он явился на бал в дом баварского посланника графа Шпрингбок Гогенлауфена с бритой головой и в костюме капуцина, а между тем это был отнюдь не костюмированный бал, как потом уверяли. — Тут что-то неладно, — шептала молва. С его дедом было то же самое. Это у них в семье. Его супруга и дети вернулись на родину и поселились в Гондхаусе. Лорд Джордж оставил свой пост на Европейском континенте и был послан, как извещала газета, в Бразилию. Но людей не обманешь. Он никогда не возвращался из поездки в Бразилию. Никогда не умирал там. Никогда не жил там. И даже никогда там не был. Его в сущности нигде не было. Он исчез. Бразилия! Передавал с усмешкой один сплетник другому. Ха -ха -ха. Бразилия. Это сент Джонсвуд вуд Рио-де-Жанейро. Это домик, окруженный высокой стеной. И Джордж Гонд аккредитован при принадзирателе, который наградил его орденом смирительной рубашки. Такими эпитафиями удостаивают друг друга люди на ярмарке тщеславия. Два или три раза в неделю рано утром бедная мать, казнясь за грехи, ездила навещать беднягу. Иногда он смеялся при виде ее. И этот смех был для матери горше слез. Иногда она заставала этого блестящего Дэнди, участника Венского конгресса, за игрой. Он возил по полу деревянную лошадку или нянчил куклу маленькой дочки-надзирателя. Иногда он узнавал свою мать и отца Моля, ее духовника и спутника. Но чаще он забывал о ней, как забыл жену, детей, Любовь, чистолюбие, тщеславие. Зато он помнил час обеда И ударялся в слезы, Если его вино слишком разбавляли водой. В его крови гнездилась таинственная отрава. Бедная мать принесла её Из своего древнего рода. Зло это — уже дважды заявляла о себе в семье ее отца, задолго до того, как леди Стайн согрешила и начала искупать свои грехи постом, слезами и молитвами. Гордость рода была сражена, подобно первенцу фараона. Темное пятно роковой гибели легло на этот порог. Высокий, старинный порог, Осененный коронами и резными гербами. Между тем дети отсутствующего лорда Беспечно росли, Не ведая, что и над ними тяготеет рок. Первое время они говорили об отце И строили планы о его возвращении. Затем имя... Живого мертвеца стало упоминаться все реже и, наконец, совсем забылось. Но убитая горем бабка трепетала при мысли, что эти дети унаследуют отцовский позор, так же, как и его почести, и с болью ожидала того дня, когда на них обрушится «Ужасное проклятие предков!» Такое же мрачное предчувствие преследовало и лорда стайна. Он пытался утопить в Красном море вина и веселья страшный призрак, стоявший у его ложа. Иногда ему удавалось ускользнуть от него в толпе, потерять его в вихре удовольствий. Но стоило лорду стайну остаться одному, как призрак возвращался. И с каждым годом он, казалось, становился неотвязнее. «Я взял твоего сына», — говорил он. «Почему я не могу взять тебя?» «Я могу заключить тебя в тюрьму, как твоего сына, Джорджа, завтра же». Я могу прикоснуться к твоей голове. И тогда прощай. Все удовольствия и почести, пиры, красота, друзья, льстицы, французские повара, прекрасные лошади, дома. Вместо этого тебе дадут тюрьму, сторожа и соломенный тюфяк, как Джорджу Гонту. И тогда, милорд, бросал вызов грозившему ему призраку, ибо ему было известно средство, как обмануть врага. Итак, роскошь и великолепие царили с зарезными порталами Гондхауса, с его закоптелыми коронами и вензелями. Но счастья там не было. Здесь давались... Самые роскошные в Лондоне пиры. Но удовольствие они доставляли только гостям, сидевшим за столом милорда. Если бы он не был таким знатным вельможей, очень немногие посещали бы его. Но на ярмарке тщеславия снисходительно смотрят на грехи великих особ, — Мы еще очень и очень подумаем, — как говорила одна француженка, — прежде чем осудить такую особу, как милорд. Некоторые записные критики и придирчивые моралисты бронили лорда Стайна, но, несмотря на это, всегда рады были явиться, когда он приглашал их. «Лорд Стайн просто невозможен», — говорила леди Слингстон. «Но все у него бывают. И я, конечно, послежу за моими девочками, чтобы с ними там ничего не случилось». «Я обязан его милости всем в жизни», — говорил преподобный доктор Трейл думая о том, что архиепископ сильно сдал. А миссис Трейл и ее юные дочери готовы были скорее пропустить службу в церкви, чем хотя бы один из вечеров его милости. «У этого человека нет ничего святого!» — говорил маленький лорд Саудаун сестре, которая обратилась к нему, с кротким увещанием, так как мать передавала ей страшные россказни о том, что творится в Гондхаусе. Но у него, черт возьми, подается самое лучшее в Европе сухое силери. Что касается сэра Пита Кроули, баронета, то сэру Питу, этому образцу порядочности, сэру Питу, который вел миссионерские собрания, ни на минуту не приходило в голову отказываться от посещений Гонтхауса. «Там, где встречаешься с такими особами, как епископ Иллингский и графиня Слингстон, там, будьте уверены, Джейн», — говорил баронет. «Не может быть задета наша честь». Высокий ранг и положение лорда стайна дают ему право властвовать над людьми нашего положения. Лорд-наместник графства, уважаемое лицо, дорогая моя! Кроме того, мы когда-то дружили с Джорджем Гонтом. Я был первым, а он вторым атташе, при Пумперникерском посольстве. Одним словом, все бывали у этого великого человека. Все, кого он приглашал. Точно так же и вы, читатель. Не возражайте, все равно не поверю. И я, автор, отправились бы туда, если бы получили приглашение.